А потом засадили вас и вашу стюардессу в отель, взяли пиратскую команду на Шангрила и напали на корабль. Причем каждый раз они применяли разные трюки, о которых я вам расскажу позднее. Во всяком случае, им всегда удавалось захватить корабль. После этого Шангрила высаживала плененный экипаж на сушу под надзором часовых а в это время пиратская команда отводила захваченный корабль в какой-нибудь тайник. «Не может этого быть!» «Не, не может этого быть!» — пробормотала она. «Я уже давно не видел, как женщина заламывает себе руки, но Шарлотта Скорос именно это и делала сейчас. Лицо ее было мертвенно-бледным. Она знала, что все, что я ей сейчас рассказал, правда, а до этого она ничего об этом не знала». — Вы сказали тайник, Филипп, какой тайник? — Ну, а где бы вы спрятали корабль, Шарлотта? — Ну, откуда мне знать? Она устала, пожала плечами. Сегодня ночью я что-то не способна мыслить. Может быть, где-нибудь в Арктике? Или в уединенном норвежском фьорде, Или на пустынном острове? — Больше ничего не могу придумать, Филипп. Не так уж много можно найти мест, ведь корабль — это не игрушка, его не так-то легко спрятать. Есть сотня мест, где можно спрятать корабль, практически в любом месте моря. Для этого достаточно его просто потопить. Вы, вы хотите сказать? Именно это я и хочу сказать. Корабль опускают на грунт. Западнее пролива и восточнее острова Дюбсгейр имеется очень милое и небольшое водное пространство с красивым именем «Глотка мертвеца». Судя по всему, там находится самое большое кладбище кораблей во всей Европе. Достаточно при отливе открыть в корабле люк, и в определенное время он быстро пойдет на дно. Как показывает таблица приливов и отливов? Все корабли были потоплены приблизительно в полночь. Погребение в полночь, как красиво сказал один поэт. Но в данном случае дело было отнюдь некрасивым, во всяком случае для страховых компаний. Странно. И почему только мне раньше не пришла в голову эта мысль? Глотка мертвеца была подходящим названием — и при этом она была нанесена на карту очень четким и жирным шрифтом. Название даже бросалось в глаза, но только не для человека по имени Калверт. Она, разумеется, не могла знать, о чем я думал, и спросила «Дюбсгейр?» «Но... Но ведь там же находится замок лорда Кирксайда». «Не но!» А именно поэтому тайник был отыскан или вашим супругом, или, если это и сделал кто-нибудь другой, то все равно все было организовано им. Я лишь недавно узнал, что ваш супруг и лорд Кирксайд часто вместе выпивали. Я вчера его видел, но он не захотел говорить. Ни он, ни его милая доченька. А вы действительно уже многое здесь узнали? И со многими познакомились. Я не имела чести быть знакомой с его дочерью. Ну, это дело поправимое. Она считает, что вы старая и жадная до денег чудовищ. Хм, поистине очень милая девочка, но запуганная, до смерти запуганная. Боится и за свою жизнь, и за жизнь других людей. Но почему? Почему? — Ну, как вы думаете, каким образом нашим друзьям удалось привлечь на свою сторону лорда Кирксайда? — С помощью денег. Подкупили. Я покачал головой. — Лорд Кирксайд — родовитый джентльмен. У старины Скоурса за всю свою жизнь не было столько денег, чтобы ему удалось подкупить и подбить лорда Кирксайда даже на то, чтобы... Бесплатно проехать в общественном транспорте. Возможно, это неудачный пример, ибо лорд Кирксайт никогда в жизни не узнает, что такое общественный транспорт, ну, разве что его по какой-то непостижимой случайности задавят. Но я хочу сказать, что этого старика подкупить невозможно. Поэтому ваши добренькие друзья просто взяли и похитили старшего сына, лорда Кирксайда. Младший живет в Австралии. А чтобы не допустить какой-нибудь глупости со стороны Сьюзен Кирксайд, они прихватили одновременно и ее жениха. Правда, это пока лишь мое предположение, что оба они похищены, а официально значится, что оба они погибли. «Нет, нет, не может этого быть!» — прошептала она. Она держала руку у рта, и голос ее дрожал. «Нет, этого быть не может!» «Все может!» «Это логически вытекает из всех событий, и, кроме того, это очень эффективный метод». По этой же причине они похитили сыновей вахмистра Макдональда и жену Дональда МакИхерна, чтобы обеспечить их молчание и сотрудничество с ними. Но. Но люди так просто ведь не могут пропадать. Сейчас мы имеем дело не с дилетантами, а с умными даже гениальными преступниками. Все исчезновения произошли при таких обстоятельствах, что, казалось, эти люди не исчезали, а погибали. Причем при несчастных случаях. И пропали не только они, пропали и другие. Например, люди, которые имели несчастье находиться поблизости на своих частных судах, в то время как наши друзья выжидали своего часа, чтобы потопить тот или иной похищенный корабль. Но разве полиция не обратила на это внимания? Ведь наверняка покажется странным, когда в одном районе периодически исчезают маленькие суда. Два судна они тащили пятьдесят, а то и больше миль, чтобы потопить их подальше или выбросить на скалы. Третье судно исчезло в другом районе. Четвертое вышло из Торбе, а уж потом пропало. Все несчастные случаи имели разный оттенок, поэтому это и не возбудило особых подозрений. — Да, вы правы. Я знаю, что вы правы. Она покачала головой, как будто ей все равно не верилось, как будто она не могла поверить, что это правда, потому что все у вас очень складно получается. И это объясняет многое. Но какая польза от того, что знаешь, что тут что-то неладно или вообще все неладно, и что это неладное кроется в лох Хоуроне. Они все равно успеют скрыться. Откуда вы знаете, что наши подозрения связаны с Лох-Хоуреном? Дядюшка Артур рассказал мне об этом прошлой ночью в рубке. Голос ее прозвучал удивленно. «Разве вы сами уже об этом не помните?» И я вспомнил. Я тогда буквально падал с ног от усталости. Со стороны дядюшки Артура это было глупое и почти предательское замечание. Хорошо еще, что он ее сейчас не слышал. Тем не менее, я сказал... Калверт уже находится на пределе своих сил и возможностей, и моя память уже бросает меня на произвол судьбы. Конечно, они успеют скрыться, вернее, попытаются, но не в ближайшие сорок восемь часов. Они посчитают, что у них еще достаточно времени, ведь не прошло еще и восьми часов с тех пор как мы приказали вахместру Макдональду сообщить им, что мы отправились на материк за помощью. — Понимаю, — сказала она смущенно. — А что вы делали сегодня ночью э, в Дюбсгейре, Филипп? — Немного мне удалось там сделать. Еще одна маленькая вынужденная ложь. Я попытался найти подтверждение моим предположениям, подплыл к берегу к маленькой искусственной гавани и открыл ворота ангара для судов. Очень интересный ангар. Он не только в три раза больше, чем, кажется, снаружи, но и сверху донизу, наполнен всякими снаряжениями и оборудованием для подводных работ. Для подводных работ? О, боже ты мой! Вы... Представляетесь почти такой же глупой, как и я. Ну, а как вы думаете, как можно достать драгоценности с потопленных судов? Они используют для этого специальное судно, которое находится в потайном ангаре Дюбсгейра.